Глава первая. Дмитрий Воронцов. Градус моего настроения соответствовал градусу столетнего Наполеона, принятого внутрь. Я выбрался из такси и вдохнул полной грудью привычный столичный воздух, пропитанный чем угодно, но неживительным для всего сущего кислородом. Наемные экипажи не люблю, но вызванная Лехой випка оказалась совсем не дурна. «Мерседес Эска не вызвал во мне отторжения». Чего не скажешь об элитном жилищном комплексе, в котором я, явно на какой-то промежуток времени повредившись умом, приобрел апартамент. Чертов небоскреб, уносящийся в небо стеклянной стрелой, вызывает во мне головокружение и приступ акрофобии. Настроение устремилось к нижней отметке. «Добрый вечер, господин Воронцов!» вздрогнул, уставившись на незнакомого парня, обряженного в форму секьюрити. Эти чертовы охранники меняются тут со скоростью стекляшек в калейдоскопе. Этот вроде расторопный. Дверь вон открыл передо мной. Странно, что на месте. Обычно они где угодно, но не на посту. Я кивнул в знак того, что прогиб засчитан, и пошел к лифту, на ходу снимая с рук перчатки. Скоростной подъемник слишком стремительно вознес меня на этаж. Хорошо, что я не повелся на уговоры агента и не приобрел пентхаус. Даже на десятом этаже я задергиваю на всех окнах тяжелые шторы. Это дает мне иллюзию безопасности. Сорок девятый я бы не вынес, даже ради того, чтобы чувствовать себя королем мира. Створки лифта разъехались, выпуская меня из адского подъемника, всколыхнувшего во мне все, что я съел и выпил. Я сделал шаг вперед, сработала автоматика. Вспыхнувший свет ослепил. Потому я не сразу заметил стоящую у порога корзину, обвязанную пышным розовым бантом. Я не жду подарков. Точнее сказать, очень настороженно отношусь к подобного рода проявлениям человеческой привязанности. Твою мать, лишь бы не бомба. Остальное все можно пережить. Хотя праздники же. Может, опять неуемный домоуправ придумал что-то креативное? Слишком активный мужик. Лучше бы за охраной следил. Толку от молотчиков, как от козлов молока. Я сделал шаг, нагнулся, чтобы рассмотреть стоящую передо мной странную конструкцию. Это не корзина, это... На дне свита из прутьев плетенки, утопающие в белоснежных волнах бязевых шитых валанов, лежала, лежал, лежала. Черт, младенец! Сморщенный, розовый и, судя по расфокусированному взгляду, синеньких глазок, страшно злой. Твою мать! Лучше б это была бомба! Я бездумно схватил подарочек и ломанулся к лифту. Бомба в корзине закряхтела, недовольно и обижена. А потом закрыла глаза, открыла рот и заорала так, что небесные трубачи-глашатые, оповещающие мир о Рагнарёке, наверняка позагибались от зависти на своих облаках. Лифт мигнул красным аварийным сигналом, и гулка лязгнув, не открылся. «Прекрасно! Ошеломительно! Опупенно!» Что делать? Что мне делать? Мозг, казалось, распух в моей моментально протрезвевшей голове. Поэтому я сделал то, чего бы никогда не сделал, если бы не испугался до чертей. Оказывается, есть фобии пострашнее боязни высоты. Плюс еще одна в мою копилку. Софья Баранкина «Да, мам, я на работе, не волнуйся. Ты выпила лекарство? А от давления?» «Вообще-то нам запрещено разговаривать на работе по телефону, но...» Шикарный небоскреб. «Интересно, разве богатей, которые могут позволить жить себе в этом поднебесном замке, питаются курами гриль? Хотя...» «У богатых свои причуды. Черт, как же высоко! А ведь у меня еще два заказа, и все, как назло, в разных частях города». Я скоро срастусь с этим коробом за моей спиной. Но нам с мамой и сестренкой надо на что-то жить. Холодно. Зима в этом году морозная, под ногами лед. Ладно, хоть согреюсь, пока доползу до нужной мне квартиры. Дом дорогой, а лифты не работают. И охраны нет на месте. Никто не остановил даже. Я замерла возле тяжелой, богатой двери. Согнулась, уперлась руками в колени, пытаясь отдышаться став похожей на помесь чихуахуа и мопса, больного проказой. «Ну да, я мелкая. Рост — метр с кепкой. И это не просто слова. Дурацкая кепка с названием «забегаловки», в которой я работаю курьером, выглядит на мне смешно и нелепо». Распрямилась, подняла руку к звонку, но нажать не успела. В щели между косяком и приоткрывшейся воротиной появилась бородатая физиономия, явно стриженная дорогущим барбером. В глазах великана застыл такой ужас, что у меня ноги ослабли. Где-то на грани слуха я услышала детский плач. «Ты кто?» — прорычал мужик и вдруг кровожадно улыбнулся. «Боже, ну и фартануло. А я ведь почти закончила работу на сегодня. Думала хоть раз без эксцессов пережить этот ад, называемый работой. Дядька-то явно не в себе. Вот беда-то». А, -а, а Ты вернулась за своим выкидышем! Смешная шутка, я оценил!» «Курочка-снегурочка! Ко-ко-ко-ко!» Глупо вякнув, я захлопала локтями по своим бокам, изображая цыпу, взмахивающую крыльями. Дурацкий жест, но нас обязали его показывать. Я-то надеялась обойтись сегодня без этих восхитительных действий. Но с сумасшедшими же надо говорить на их языке. «Мы катаем цыпочек на каруселях для вас!» «Я из службы доставки. Курочку-гриль заказывали?» «Что?» – просвистел бородатый. «Я похож на человека, жрущего тухлых бройлеров». «Вообще-то куры у нас свежие, фермерские», – на голубом глазу сказала я почти правду. «У вас все в порядке?» «Боже, да как же я сразу не додумалась. Может, у мужика проблемы? Может, он просто так пытается обратить на себя в мое внимание?» «Полицию вызвать?» Мой шепот потонул в радостном вопле. «Точно, полицию! Слышь, курочка, ты в сопляках разбираешься?» «Не поняла». «Ну, младенцев умеешь утискивать? Мне позвонить нужно, а эта какашечная машина вопит, будто у нее завод рейдеры отжали». Мужик попытался состроить милую улыбку. Вот только вышло у него из рук вон плохо. Стало еще страшнее потому что в моем понимании именно так улыбаются маньяки-людоеды. Я прижалась спиной к стене и попыталась сделать движение к лестнице. Нет, все же он ненормальный. Глаза горят, как у Шизика. Кто же его с ребенком оставил? Ему ж место в палате со стенами, обитыми поролоном. «Стоять!» — рявкнул псих, заметив мое движение. «Заплачу по-царски, только помоги немного. Двадцать минут твоего времени — штука зелеными». «Слушайте, у меня еще два заказа. Дома ждут. Все-таки праздники». «Штука бакинскими! Больше не дам!» Простонал буйно помешанный. «Хотя хрен с тобой, полторы! Но это мое последнее предложение!» «Деньги вперед!» — выдохнула я. Жадность все-таки победила разум без боя. Я уже в уме покупала подарки маме и сестренке Катьке. Маме — новый японский тонометр. А Катюхи набор косметики, который она клянчит у меня уже полгода. «Молодец, жадинка, похвалил меня бородач. «Иди за мной! Монстр в гостиной!» Я вздохнула и пошла за огромным мужиком. «Черт, ну я ведь абсолютная дура!»